Сласть власти не имеет власти. Над власть имущими, всеми подряд. Теперь, когда объявят сласти, Слезают и благодарят. Теперь не каторга и ссылка, Куда раз в год одна посылка, А сохраняемая дача, В энциклопедии, столбцы, А можно о судьбе с удачей Выращивать хоть огурцы. А власть не так она сладка Седьмой десяток разменявшим. Не нашим угоди и нашим Солги, сообрази, слукавь. Устал тот ветер, что листал Страницы мировой истории. Какой-то перерыв настал, Словно антракт в консерватории. Мелодии нет, гармонии нет. Все устремляются в буфет.